Глава десятая Это замечательная идея! Ее отец просто ничего не понимает. Он расстроен. Это слышно потому, как он произносит «в» вместо «б» и видно потому, как меняется выражение его лица. «Что скажешь?» — восклицает он, и его всегда спокойные глаза кажутся бешеными. «С кем ты связалась?» «Я же говорю, что это друг!» Хоть он и старый. «Я не разрешаю тебе больше беседовать с тем человеком. Ты меня поняла? В следующий раз, когда он захочет с тобой заговорить, ты скажешь «Нет!» К сожалению, мой папа не разрешает нам больше встречаться. Все понятно?» Стефи переполняется гневом. Из глаз льются слезы. «Да что ты понимаешь?» — кричит она. «И о поездке с ним в Карлстад не может быть и речи!» С Эдуардо Эррерой бесполезно что-либо обсуждать. Даже непонятно, как они могут быть родственниками, когда она способна так много понять, а он ничего. Стеффи хочет крикнуть «Но!», как это обычно делает Джулия, однако решает не опускаться так низко. Вместо этого она закрывает дверь как можно плотнее и ложится на кровать с гитарой. Переходит от «А» к «Д», потом к «Е» и снова возвращается к «Д». Синкопы на каждой второй сильной доле и иногда шагающий бас с полутонами. Ей нужно отправиться в джаз-клуб. Любой, у кого есть уши, понял бы это. И ей нужно пойти туда с Альваром. Дверь открывается без стука. Из-за охватывающего ее гнева Стефи позволяет себе посильнее ударить по «Д». К своему невольному восторгу она обнаруживает, что это звучит как слеп техника игры на бас-гитаре, удар фалангой большого пальца о струны. Однако в комнату входит не Эдуардо Эррера. «Папа, вни себя от злости!» — говорит Джулия, прислонившись к стене. «Потому что ты хочешь поехать в Карлстад?» «С этим чуваком!» Стефи вздыхает и снова бьет по басу, чтобы сделать слеп Звук эхом разносится по комнате. «Это даже не парень!» «Я знаю! Это что-то отвратительное!» «Папа, избегая подробностей, говорит про этого человека!» Джулия точь-в-точь -точь имитирует произношение папы. Звучит забавно, и Стефи почти улыбается. «Это даже никакой не ботаник!» «Это просто старичок!» «Вот-вот, и это же еще ужаснее!» «Скажи, ты ведь знаешь, что однажды Фанни чуть не изнасиловали?» «Нет, Стеффи не знала об этом. В любом случае, не Альвар, — говорит она. «Откуда тебе знать? Ты же не знаешь, чем все закончится, если будешь вести себя так и дальше?» «Он очень стар, постарше наших бабушки и дедушки». Он живет в Сольхеме и слушает свой граммофон. Вот почему. Джулия приподнимает брови. Выражение ее лица делается скептическим и удивленным одновременно. В Сольхеме? Стефи кивает и закрывает глаза, не обращая внимания на то, что только что сдала Альвара. А Джулия громко смеется. Ничего себе! Сестричка тусуется в доме престарелых. Когда она уходит, Стефи снова репетирует слэп. Лучше всего он звучит на «е», но она пробует и на других струнах. Через две минуты в дверь стучат. В семье Эррера никогда не будет покоя. Входит папа с задумчивым лицом. — Этот э, человек, — говорит он, — Джулия сказала, что он пенсионер? — Угу. — Из Сольхема? «Совсем старый». Стефи проводит пальцами по струнам, не играя. «Насколько я знаю, ему было семнадцать в сорок втором году». Папа кивает, подсчитывая возраст в уме, потом садится рядом с ней и похлопывает по гитаре. «Я все неправильно понял», — говорит он совсем другим тоном. «Но все же я не понимаю, как ты оказалась в Сольхеме?» «Разве ты не слишком молода для всего этого?» Он подмигивает ей. Папа всегда отпускает неудачные шуточки, хотя Эдвин все еще думает, что они смешные. «Я просто развита не по годам», — говорит Стефи. «Вот меня и поместили туда». Папа смеется и взъерошивает ей волосы. стефани -то. могу ли я поговорить с этим...» Загадочным человеком. Тогда посмотрим. Стефи улыбается, когда он встает, и тут же начинает переходить от А, Д, Е и снова к Д. Прежде чем закрыть дверь, папа оборачивается. Можешь поблагодарить свою сестру. Когда Стефи и ее отец приходят в дом престарелых, Альвар не открывает им дверь. Стеффи стучит снова, чуть посильнее, на случай, если он спит. Но дверь закрыта, и через замочную скважину не слышен джаз. Папа смотрит на нее. «Может нам поискать медсестру?» стейфи тоже так думает. «Есть тут одна добрая». «Только одна?» «А еще может случиться, что мы встретимся со Свея». «Это Свея немного не того». Стефи строит подходящую гримасу, а папа, понимающе кивает. «Ты знаешь это место?» «Ну, немного». Первая медсестра, которую они встречают, не самая доброжелательная в представлении Стефи. Но на этот раз женщина улыбается и протягивает руку папе. Когда они спрашивают о Бальваре, она указывает им на столовую. «Но он ничего не говорил о визите». Настораживается она, и папа отвечает, что Альвар мог об этом просто забыть. «Да, тут такое случается», — кивает медсестра, и папа смеется. Они находят Альвара в углу столовой. Он сидит за столом в компании старушек, но, увидев Стефи, сразу встает, как если бы она была очень важным гостем. И тут старушка в сером, сидящая к ним спиной, оборачивается — и протягивает в сторону Стефи костлявый палец, искривленный подагрой. «Ты!» — шепит она, но на этот раз Стефи не пугается. «Это Свеа!» — шепчет она папе. «Тебя не должно быть здесь!» — визжит Свеа, и две медсестры, подскочив, пытаются ее успокоить, но Свеа не успокаивается. Тогда подключается Альвар. Он смотрит ей прямо в глаза и говорит, улыбаясь. «Не стоит кричать, дорогая!» Свея смотрит на него неуверенно. «Ты не мой отец!» — говорит она и умолкает, раздумывая. Медсестра предлагает им пройти в гостиную. В углу гостиной сиротливо стоит пианино с цветочным горшком на нем. Стефи думает, что Альвар с оттопыренными ушами похож на простачка из Белоснежки и Семи Гномов и бросает тревожный взгляд на папу. Вдруг он решил, что и Альвар выжил из ума. «Это то место, где вы обычно сидите?» — спрашивает папа. Стефи отрицательно качает головой. «Нет, мы сидим в комнате Альвара». «А, вот как». Вопрос папы не имеет продолжения, но Альвар все равно отвечает. «Мы крутим пластинки», — говорит он с добродушной улыбкой. «Бибоп, свинг, кул джаз. Слушаем и вспоминаем хорошие времена». «Рэг-тайм», — добавляет Стефи, — «но совсем немного, потому что рэг-тайм — это не истинный джаз» но он хорош для общего развития говорит альвар и смотрит на папу с него все и началось поэтому мы не можем обойтись без него а кивает папа еще мы говорим о разных вещах которые происходили в двадцатом веке добавляет Стефи. о каких например например о том что на всех улицах стокгольма «Лежали дрова». «Во время войны», — поясняет Альвар. «Коксового топлива тогда не было, и все топили дровами». «Даже с учетом того, что Швеция не участвовала в войне», — констатирует отец. «Она придерживалась политики нейтралитета». «То же самое было на Кубе. Неважно, кто воюет в окопах». «Люди все равно ощущают войну». Дальше Альвар говорит, что во время Карибского кризиса, в 62-м, кубинцам, вероятно, пришлось еще хуже, чем шведам, оставшимся в войну без кофе. Папа соглашается. «Здесь задействованы те же механизмы», — развивает он мысль Альвара. «Политики борются за власть, а народ страдает. Некоторое время они говорят о войне», о немецких солдатах, которых видели в Вермлэнде, о родителях отца, которым пришлось бежать от немцев, потому что у них смуглая кожа и темные глаза. Стефи слышала это и раньше. Но сейчас, когда папа рассказывает свою историю Альвару, становится еще интереснее. Ей самой нечего рассказать о войне, но она знает о своем отце больше, чем Альвар, а про Альвара знает больше, чем ее отец. Но хорошо было, что все играли джаз, — говорит она, когда беседа затихает. Хотя шла война. — Конечно, — кивает Альвар, — даже если и не все участвовали в ней. Сказать, что в Стокгольме все ценили джаз, было бы неправдой. Тетя Хильда, например, ненавидела джаз больше, чем саму войну. «Джаз — это нечто иное, война другого рода», — сказала она. «Это война за души молодых». Альвар попытался возразить, но это было опасно, тем более с учетом того подозрительного взгляда, который тетушка Хильда бросила на него. Ему даже пришлось соврать, что оптовик Окисон дал ему задание, и он, вероятно, скоро сможет частично оплачивать жилье. «В субботу!» — уточнил он и наклонился, сделав вид, что рассматривает пятно на штанах. Не хотелось бы, чтобы тетушка увидела, как он покраснел. Альвар солгал, что в субботу вечером будет принимать фургон с картошкой. Под этим предлогом он отправился в Нален. Если Сёдер Малем, по словам тети Хильды, был позором Стокгольма, то Нален — гнездом разврата. Она сердито ткнула пальцем в газету, где как раз написали про это место, и Альвар успел заметить, что Нален находится на Регерин Гаттон 74. Направляясь туда, он быстро сообразил, что спрашивая дорогу, лучше говорить просто Нален, не называя точного адреса. Стоило ему подойти к зданию, как он словно бы оказался в парфюмерном облаке. Надушенные люди двигались в одном направлении, и все были одеты с иголочки. Мужчины в хороших пальто, костюмах и при галстуках. Альвар заметил, что волосы у многих были чем-то смазаны, отчего блестели, как мокрые. Он почесал затылок, смущенный собственной прической. Мать подстригла его перед отъездом, как могла, коротко. Может, его в таком виде не пустят внутрь? Девушек описать было невозможно. Встав в очередь на вход, Альвар боялся поднять глаза, чувствуя, как колотится сердце. Очередь была длинная, и он весь измучился. Конечно, они его не пустят. Оглянувшись, он обнаружил, что за ним выстроилась такая же длинная очередь. Парень позади него был в шляпе с широкими полями и говорил не очень-то понятно. «Знаешь, другой, может, и...» Не был бы готов на такой шаг, но я не думал ни минуты. Я пожал ему руку, сказал «Оки-доки, я буду охранять твою девчонку, пока тебя нет. Это обойдется тебе почти даром, всего-то два бабоса». Компания от души рассмеялась, и тут парень заметил Альвара. «О, это что за чудик? Без обид. «Меня зовут Альвар Свенсон», — ответил Альвар, протягивая руку парень пожал ее или мужчина так с ходу и не скажешь ты не подумай чего но ты кажешься чудиком не от мира сего когда так говоришь да спасибо я знаю ты тоже внален ничего не перепутал его друзья снова засмеялись но парень сделал им знак замолчать если впустят ответил альвар я же «Не от мира сего?» «Ты ведь музыкант», — сказал парень, подмигивая ему. «Откуда ты знаешь?» «А что, разве нет? Я просто имею в виду, ты мог бы сказать, что ты музыкант. Тем более они часто так странно выглядят. Послушай, я почти не понимаю, что ты говоришь. Без обид. Откуда ты?» Подошла их очередь. Альвар сказал парню, что он знаменитый гитарист Альвар свенсон из Вермланда, заплатил крону за вход и оказался внутри. Он думал, что нален будет размером с кондитерскую, но клуб оказался почти в двадцать раз больше. Жара, запах пота, сигаретный дым и оркестровая музыка. И толпа народа. Альвар снял вязаную шапку и встал у стены, обдумывая, как найти Аниту в этой толпе. Шансы казались бесконечно малыми. Сзади все девушки были похожи на Аниту. Спереди тоже. В конце концов Альвар решил сосредоточиться на музыке. Оркестр состоял из двенадцати человек и звучал фантастически. Такое по радио не услышишь. Восемь саксофонистов, пианист, барабанщик, гитарист и контрабасист. Голова барабанщика покачивалась. Пианист вспотел и широко улыбался. Саксофонисты вставали каждый раз, когда начинали свою партию. Оркестр находился в постоянном движении. Альвар покачивался в такт. Если джаз был войной за души, то он точно проиграл. Ему хотелось сидеть в оркестре, быть его частью Или же танцевать с девушкой на танцполе И чтобы его ладони не потели от волнения Некоторые парни танцевали так активно, что казалось, будто с их волос брызжет пот А иные выдавали такие виртуозные па, что Альвар и не мечтал подражать им «Эй!» — крикнул знакомый голос ему в ухо «Ты не подумал, что я тоже хочу танцевать?» Анита засмеялась, поймав испуганный взгляд Альвара, и взяла его под руку. Все, о чем он успел подумать, было... Только бы руки перестали потеть. Но куда там? Ему казалось, что пот сочится из пор и капает на паркет, превращаясь в лужу. «Спасибо. Было очень интересно», — говорит папа. «Должно быть, это и правда было захватывающее время!» стейфи хочет его толкнуть. Как он может перебивать на таком интересном месте, когда Альвар рассказывает, как от волнения потели его руки? Она видит, что Альвар потерял нить истории. Его взгляд возвращается к столу, на котором лежит вышитая скатерть и стоит подсвечник. «Это точно!» — соглашается он. «Мы больше не будем вас беспокоить», — говорит папа. «Было очень приятно познакомиться». Стефи вопросительно смотрит на него, а затем переводит взгляд на Альвара. «Но мы хотели еще кое о чем спросить». «Об этом мы можем поговорить позже», — перебивает папа и многозначительно смотрит на нее. «Он хочет поговорить с медсестрами». Как будто Альвар недееспособен, догадывается Стефи. Довольно суровая на вид медсестра говорит, что Альвар стар, но он в своем уме, и ему, вероятно, можно поехать в Карлстад. Стефи сама могла бы сказать то же самое, если бы кто-нибудь спросил ее. Она возвращается к Альвару. «Он теперь будет приходить с тобой?» — спрашивает Альвар, глядя в сторону ее отца. — Он не любит джаз, — отвечает Стефи. — Он просто хотел познакомиться с тобой, чтобы мы вместе могли поехать в Карлстад. — Ты и я? — И, может быть, папа. — Мы пойдем в джаз-клуб при библиотеке. Альвар смотрит на нее с непроизвольно появившейся гримасой. Уж не шокирован ли он тем, что она сказала ему? Будет выступать квартет Эннигран, объясняет она. В следующее воскресенье. С участием трубача Питера Фурубика. Здорово, правда? Здорово, выдыхает Альвар. Да это просто потрясающе. Ты это слышала, Ула? спрашивает он, глядя на старуху в инвалидном кресле, тихо сидевшую в гостиной. Я? «Собираюсь на концерт!» «Правда, он будет в библиотеке. Времена меняются, не так ли?» ула смотрит на него и улыбается. «Ты так странно говоришь, Альвар, но ты все равно прелесть. Если бы я была на двадцать или на сорок лет моложе...» Когда папа возвращается, Альвар пожимает ему руку. Папа интересуется, сможет ли Альвар перенести поездку в Карлстад, в смысле физически. Звучит это так, будто они собрались туда на соревнования по триатлону. «Альвар не старик», — думает Стефи. «Он джазовый музыкант». В коридоре пахнет резиной и старостью. Альвар качает головой. Иногда он делает это на семь восьмых, потому что ему нравится экспериментировать с ритмом модального джаза. Только она знает об этом.